Знаешь, ты внешне не очень похожа на мать, но... Но у меня ее обаяние, да? Мне уже говорили. А ты уверена? Уверена, уверена. Погоди пять минут, я только оденусь. Слушай, ты давно приехала? Вчера вечером. И прямо по утряночке к нам? Супер! Действительно, через пять минут... Мы уже садились в тёмно-синее «Жигули-шестёрку». Я помнила, как когда-то Костя Иванишин объяснял мне, «Если с молдингами, значит шестёрка». «Майя, наверное, надо что-то купить, ну, какие-то продукты». «Зачем?» — искренне удивилась Майя. «Думаешь, тебя обедом не накормят?» «На даче всегда сложно с продуктами». «Ну ты даешь! Ты куда приехала, а? Этих проблем уже нет, запомни». «Хорошо, тогда давай заедем в какой-нибудь хороший магазин. Я куплю конфет, что ли, вина, коньяку, ну, я не знаю. Понимаешь, я ведь не собиралась, я сама не знала». Жалко лепитала я чувствуя себя последней скотиной. «Как я могла ничего не привезти Муре из-за границы? Могла забыть о ней вообще? Ну, как тебе, Москва? Супер!» «Молодец! Схватываешь на лету!» — одобрительно засмеялась Майя. «Я все-таки настояла на том, чтобы Майя привезла меня к супермаркету» где я в изумлении взирала на полные товары витрины. И это в Москве, где купить нормальные продукты было всегда проблемой, а уж о выборе и говорить не приходилось. И пахло здесь, как в хороших европейских магазинах, а не лежалой, если не тухлой рыбой, как некогда. Я купила бутылку Хеннеси, французский сыр, бельгийские конфеты и большой кусок севрюги. А когда подошла с покупками к кассе, кассирша, мило улыбнувшись, вручила мне чек со словами. «Подойдите, пожалуйста, к администратору в центре зала. Вам выдадут дисконтную карточку. Это подарок от магазина». «Обалдеть!» «Я, конечно, подошла, получила карточку». Когда впервые я столкнулась с этим за границей, то была потрясена и еще пуще возненавидела нищую оставленную родину и зажравшуюся Европу, которая уж не знает, что придумать, чтобы запудрить людям мозги. Какая же я была дура! Несчастная, кипящая ненавистью дура! Сейчас я только умилилась, что, разумеется, тоже глупо. «Есть о чём говорить, казалось бы, а вот поди ты!» Неподалёку от магазина торговали цветами, и я купила букет роз. Цветов много, но с Голландией, конечно, не сравнишь. А с другими странами сравнить уже можно, Только тут они стоят непомерно дорого. «Ну и нафига ты все это накупила, особенно цветы?» «Мура всегда любила розы, я помню». «Ладно, дело твое». «Ну все, можем ехать». «Да, и чем быстрее, тем лучше». У меня внутри уже все дрожало от несерпения. Мая весело что-то болтала, я почти не вникала в смысл ее слов, терзаемое раскаянием. Как, почему, за что я когда-то вычеркнула из жизни Муру. Что плохого она мне сделала? Я ведь любила ее. Боже мой, каким уродом я была тогда? Ну вот и наш поселок, возвестила Мая. Ой, какая ты бледная! Волнуешься? Ужасно, честно призналась я. Да ладно, сейчас столько крику будет, столько визгу, мать задушит в объятиях, а потом начнет кормить на убой и ни о чем не будет спрашивать, пока не убедится, что ты здорова, сыта, пьяна и нос в табаке.